Глава 16. Сотовые телефоны. Дела спортивные. Жары Салферов не спал ночами. Совместно с японцами он разбирал телефоны, переданные ему Маришкой. Разбирал и собирал. Батареи от них были отправлены в лучшие лаборатории. Литий входил в число наиболее востребованных металлов, а караваны кораблей с ним плыли уже из Африки в СССР. Лучшие умы бились над технологиями, которые опередили их время на сорок, минимум тридцать лет. У них получалось. Ламповый телефон удалось сократить до размеров книжки. Большой толстой книжки. Подключили разработчиков спутников. Подключили разработчиков военной техники. Специалисты ожидали прорыв. Жидкокристаллические мониторы должны были помочь везде. От космоса до типовой квартиры. Телевизоры стали бы занимать меньше места. Но и телефоны, как мечтали ученые, смогли бы помещаться в карманы. Леонид Ильич поехал в Японию сам. Галина Брежнева, как глава корпорации, поехала с ним. Он отдохнул в Крыму перед поездкой, куда на несколько дней вырвались Егор, Маришка и Джульетта. Джульетта подросла и уже начинала ходить маленькими ножками по полу соседней дачи. Маришка с семьей становились у Вареньки. и Они брали детей, Константина и Джульетту, за ручки. И те маленькими шажками шли к дедушке Лене. Леонид Ильич поднимал их на ручки, и они улыбались знакомому лицу. Он бросил курить и не пил. Вообще не пил. И, казалось, он помолодел лет на десять. Они плавали вместе с Егором на лодке, разговаривали и уделя рыбу. Подарок Маришке и Егора – часы. Брежнев не снимал. Успели обсудить и дела. Подписание договоров о строительстве новых заводов было делом чрезвычайной важности. Пакет был большой. Три автомобильных завода строились в Сибири. Три завода телевизионных в России – Один завод микроволновых печей в Азербайджане. Много мелких и средних производств запускалось в других республиках. Брежнева с супругой и Галину встречали по-королевски. Играли оркестры, и улицы были украшены флагами, и простые японцы тоже выходили на улицы с флагами обеих стран. Подписание прошло во дворце императора. Впервые с 1945 -го года иностранцы были во дворце, и впервые за многовековую историю император принял их лично. Брежнев и император сошлись и за чайной церемонией что-то обсуждали. Брежневы сходили на сумо. Огромные, как быки, люди боролись, и что-то в этом виде спорта все-таки было. Договорились, что Маришка останется на хозяйстве. Специально была придумана и реализована должность первого заместителя генерального секретаря ЦК КПСС. Маришка вникала в работу. Картина большой страны, огромного организма раскрывалась перед ней. В стране жили миллионы людей со своими миллионами забот, волнений и радостей. Но утро у всех начиналось с будильника. Три подруги по общежитию, для приехавших по лимиту специалистов, спешили на рабочую смену. Общежитие было новое, но оборудованное всеми удобствами. В подвале стояло даже три или четыре новых японских машинки. Одна на фабрику телевизоров, другая на хлебопекарный завод, третья работала маляром. Все они были молоды, красивы и хотели счастья и семью. У Катерины был дядя-профессор, и он уезжал с женой на отдых на острова Флинта, оставив Катерине ключи от квартиры и собачку. Собачку надо было выгуливать, и Катерина примелькалась перед консьержами. Людмила, самая бойкая из них, поехала с ней помогать убирать квартиру. На следующий день они устроили вечеринку. На вечеринке все и случилось. Катерина познакомилась с Родионом. И Родион, как и Егор, оказался покладистым, но в другом смысле. Он был готов лечь. Но если Егор был готов и встать, и дальше драться за свое счастье, то Родион был тюфяком. Людмила познакомилась со спортсменом. Спортсмены писали с Егора. Крепкий, ладный, красивый боксер. С хорошей народной жилкой. Он вставать умел. А Левтина познакомилась на работе с коллегой, скромным парнем. И все они вышли замуж. Свадьбы были три, но все без алкоголя и в желтом клоуне. Катерина вышла за Родиона. Он взял суду на 20 лет в банке под залог их кооперативной квартиры. Зарплата позволяла. Суды тогда выдавались под 1%. Маришка Адоменкова на этом настояла. Ведь жилье было ключом к успеху семьи, а отдельное тем более. Людмила переехала в выделенную мужу обществом «Дружина». Квартиру можно было потом выкупить. А Левтина мирно жила с родителями мужа. Разбивать на серии не стали. Маришка Адаменкова настояла на сериале. Талантливый режиссер Меньшов освоил свой первый и в Союзе первый сериал на 130 серий. Если Маришка не ошибалась, то он до сих пор шел по телевидению и назывался «Слезы Москвы». Вытари, родная. Актеры поменялись по нескольку раз – А роли Родиона, казалось, сыграли все молодые начинающие актеры. А роли сыновей Екатерины и Родиона были удачным стартом для студентов любого театрального вуза. Да как и другие роли, женские, мужские в сериале, включая телевизор, все гадали – Сменили Родиона или нет? Кто будет сегодня в роли Мейсона? Выйдет ли с и мама Родиона, попавшая туда пять лет назад? Актрисе, игравшей маму, сериал за пять лет надоел, и она уехала на острова Флинта преподавать театральное искусство. Роль же ее оставили до конца. Георгий, он же Гоша, появлялся в пятом сезоне, как брат Екатерины и включался в воспитание сыновей. Сам он был не женат, разведен. И он был отрицательным персонажем, которого перевоспитали сами сыновья Екатерины, его племянники. Роль абьюзера давалась Баталову хорошо. Он заставлял племянников выполнять разные команды и был необаятелен. Но женщины его жалели, и он получил свою порцию славы. Правда, к десятому сезону Гошу удалось перевоспитать, найдя в жены убежденную феминистку. Сценаристы добились того, что пара получилась смешной и трогательной одновременно. Сцена с борщом и кто должен его делать выглядела гомерично смешной. Огромная женщина нависала над Гошей, когда он пробовал заставить ее готовить. Он отбивался, но потом они делали борщ вместе. Говорят он, борщ получился хороший. Фильм «Оскара» не заработал, но сериал выкупила другая американская сеть. У них он вышел под названием «Святая Варвара. Возвращение радости». Но конкуренции с просто «Санта Варвара» не получилось, и сериал угас. У них... А у нас цвёл и расцветал сюжетами и сериями на десятки сезонов. Но Меньшов не останавливался. Был снят сериал «Просто Маша» о тяжелой жизни, перебравшейся в город девочки, в поисках ею любви и становлений в большом городе. Сериал «И не дикий, и не ангел», повествующий о судьбе трудного подростка-пацанки, воле случая попавшей в дом директора производства японских телевизоров на Среднем Урале. Ах, много чего было снято. По новым телевизорам было что показывать. И страна смотрела. По всей стране включались восьмичасовые новости. Потом шел часовой сериал, как по звонку выключались окна в домах, и страна засыпала, чтобы с утра опять по будильнику встать. Будильник у кое-кого был уже в телефоне. Разработки поступили в продажу. Сначала у людей занятых, мастеров производств, которые в цехах не могли докричаться до рабочих и усиливали свой голос через динамики книжки телефона. Потом у дворников, дающих отчет в ЖЭК об убранной территории. Потом его покупали как игрушку детям, а потом пришел черед и повального увлечения им в конторах. Сидящие через стенку люди звонили, чтобы пойти на обед, хотя до этого обходились просто тем, чтобы зайти. Созванивались о перекурах, но это меньше. Курение было не в почете. Курилки переделывали тренажеры, где сотрудники могли расслабить затекшие мышцы. Во многих местах появились кружки йоги. Маришка выпустила книгу «Медитация по методу Маришки Адаменковой». Книга удалась, и медитация пошла в массы. Телефоны набирали популярность. Доходы шли, и шел прогресс. Трубка сократилась до размера в коробочке с костяшками домину. А вот в домину играло меньше. На работе не было времени, а во дворах стояли тренажеры дружина и коврики с мягким ворсом для медитации. Маришка была не против культуры, но с появлением массового телевидения и хороших телевизоров столько актеров было не нужно. И она ввела плату за поступление и обучение в театральных вузах. За обучение платили сами театры или сами поступившие. Бесплатного приема не было, да и туда никто особо не рвался. Зарплата на фабриках и открывающихся заводах позволяла купить квартиру за три года. Работа в театре или в телевизоре была не гарантирована. Было еще кино и сериалы, но актеров туда оплачивало телевидение самостоятельно. Сетка вещания наполнялась, и Маришке надо было принимать еще одно решение. Олимпийские игры в Москве 1980 года. В Америке шла ожесточенная война. Рейган вводил все новые и новые силы в бои. Но Мексика держалась, и оружие из Испании, Кубы... Добровольцы из Венесуэлы, Боливии, Аргентины и даже Чили не давали ей пасть. Америка захватила кусок, который, видимо, не могла проглотить. Были разморожены все скважины в Техасе и на Аляске. Но выпавшую нефть Мексиканского залива и Венесуэлы мог компенсировать только Советский Союз. Страна не проедала нефтедоллары, а строила заводы. Сотовых телефонов, вышек, микроволновок, телевизоров, утюгов – везде были ниши. Везде были люди и необходимых труд и талант. Не до актеров было. Новой индустриализацией называли этот период историки. Немцы взялись за модернизацию железных дорог. Бам был построен шестипутный в каждую сторону. Помогла Япония и разрешение на продажу их автомобилей в европейской части страны. Приезжали американцы... Война обогащала одних и разоряла других. Автомобильные концерны в связи с падением спроса готовы были работать и за полтора процента прибыли. Строительный бизнес хотел выйти на рынок Союза. Прилетел Трамп-старший со своим сыном Дональдом. Она не хотела их заставлять ждать, но телефон не умолкал и по срочному вопросу Брежнев собрал совещание. Она приехала в свой офис, где семейство развлекалось рассматриванием ее офиса. Золота было много, и это было во вкусе обоих. И как-то они поняли, что договорятся. Трампы предложили проект строительства на Москве-реке Башен. Башен Трампа и Брежнева. Проект был интересный, и над ним стоило подумать. Маришка не дала пока ответа. И разговор зашел о семье. Дональд слышал, что муж Маришки боксер и захотел с ним познакомиться. Маришка согласовала график и на завтра пригласила их на ужин к себе домой. Дома их принимали с московской роскошью. Икра, осетр на подносе, салаты и хлеб. Сок был виноградный. Вина не было. Маришка предупредила гостей. Режим. Они это восприняли нормально и выпили заранее. Егор с Дональдом Трампом были одного роста и схожей комплекции. Они были на одной волне и скоро обсуждали боксерские поединки. Трамп-старший был серьезен, рассматривал обстановку, оценил картины, мистера Вазовские, часы О, Луи XV и вид. Он не скучал, обсуждая с Маришкой организацию строительного дела. С заговорщическим видом подошли Дональд и Егор. Как-то они уже понимали друг друга без переводчика. «Маришка, а почему бы нам не провести бой с Мохаммедом Али?» начал Егор. Маришка слышала это имя. Та, у Кремлевский забор!» добавил Дональд. «Все бы тебе заборы», подумала Маришка. Но вслух сказала. «У Кремлевской стены у нас мемориал, а вот в центре Красной площади подумать нужно». К обсуждению подключились все. «Скоро наступала ночь». Джулия капризилась, и Трампы откланялись. Наутро было заседание Политбюро, на которое Маришка собиралась вынести их предложение. Обсуждали положение страны, страны и роста доходов страны. Но появилась проблема. Денег стало много, и их не успевали осваивать. Можно было вкладывать. Но куда? Валюты стран западных не удовлетворяли. Америка в войне. Европа в стагнации. Золото и так добывали сами. Предложено было выплатить государственный долг. Единогласно приняли предложение. Приняли и график за год уменьшить его до нуля. Сначала выплачивали социалистическому лагерю, как единому рынку, затем остальным. Рассмотрели доклад о выработке железа, стали и чугуна. Признали положительным. Рассмотрели рост товаров народного потребления. График вверх пробивал бумагу. Рост производства машин на сотни тысяч штук. Телевизоры считали в сотнях тысяч штук. Мобильные телефоны пошли на миллионы. Экспорт телефонов, кроме Японии, и не начинали. Самим было мало. Сельское хозяйство готовилось побить все рекорды. Сезон отдыха начинался тоже хорошо. Острова Флинта начали осваивать наши туристы. Военная база, старая американская, уже была почти достроена. Подготовка к съезду партии проходила хорошо. Все было хорошо. Но Маришка уже взяла слово и отдавать его не хотела. «Товарищи, Олимпиада 80 на носу, а в мире война. Спонсоры американские, рынок рекламы американский, они отказываются. Кризис у них», — сказала она. Рынок Америки падал, как и спрос, и было не до Олимпиады. Возникал и другой вопрос. Как соревноваться со страной, ведущей жесткую войну? Бойкот не проходил. Слишком много было уже экономических связей. Рональд мог и на эмоциях их и обрезать, чего не хотелось. Маришка спросила. «А для чего нам Олимпийский комитет?» Брежнев уже слышал такую интонацию и решил, что опять что-то убавится. Он не ошибся. Это было ново и неожиданно. Без США действительно все комплекты медалей летнего спорта могли быть разограны между ГДР и СССР с участием Чехословакии и кое-где африканских стран. Деньги тратить на содержание еще этих чиновников не хотелось. Маришка предложила. «А давайте выйдем и организуем открытый чемпионат СССР». Это было смело, но к этому не были готовы. Маришка предложила повторно. «Открытый чемпионат стран Варшавского договора». Это было понятнее и ближе духу развития идеи социализма. Предложение прошло. Убавилась Олимпиада в Москве. Прибавились игры Варшавского договора. Олимпийский комитет грозил, рвал и кусал бумагу. Летние Олимпийские игры в 80-х были отменены. Но исключительно из СССР никого-то другого не посмел. Из зимних игр СССР пока не вышел. Предложено Маришкой было и другое. Организовать боксерский турнир по схеме, предложенной Егором и Дональдом. Сильнейшие профессиональные боксеры соберутся в пяти весовых категориях и украшением матчей будет матч доменков Егор, СССР, Кассиус Клей, Мохаммед Али, США. Всего пройдет два матча с промежутком в неделю. Один в Москве, один в Нью-Йорке. За матчи в Москве отвечало общество «Дружина» и собирало сильнейших боксеров в СССР. За матчи в Штатах Дональд Трамп. Прибыль делили пополам. Предложение было грандиозное. Молодой представитель СССР, как символ страны, побеждает грозного американца. Вариант с проигрышем не рассматривался. Леонид Ильич спросил, «Маришка, ты уверена в этом?» В том, что справится Егор, он не сомневался. Маришка кивнула, и судьба турнира была решена. Америка любила шоу, и деньги под него нашлись. Спонсоры, не хотевшие тратить деньги на неинтересные виды спорта, тем более, что много молодых спортсменов в США были в армии, деньги на бокс нашли. Спонсорами выступили крупнейшие корпорации, тем более многие из них работали или хотели работать в Союзе. Трампы организовали бешеную рекламу, и показы всех матчей были проданы за очень хорошие деньги. В Москве также шла бешеная подготовка. На Красной площади шла тоже подготовка, и молодой оператор-постановщик сцен Родион Эрнст участвовал в ней. Надо было решить вопросы со светом, с камерой, с безопасностью камеры света. Сотни вопросов, чтобы создать картинку и шоу. Наши учились, помогали американцы и наши перенимали опыт и знания. Бои должны были посмотреть в прямом эфире более двух миллиардов человек. Арены для трансляции боя строились на Трафальгарской площади в Лондоне и на площади Свободы в Париже. В Рио-де-Жанейро и Берлине, разделенном стеной, проекторы должны были показывать бой на стене с двух сторон. Для жителей двух Берлинов, но на одной стене. Спрос на телевизоры вырос, и их можно было купить в рассрочку, а также записаться на партии телевизоров, которые еще выпустят за два предстоящих перед боем месяца.